Когда Лекси приехала в школу, её прежнее парковочное место было свободным. В последнее время там парковался Мэт Картер, но теперь она решила, что пришло время вернуть его себе. А Кретин Картер может идти куда подальше. Выйдя из машины, Лекси направилась к школе, провожаемой откровенными взглядами и перешёптываниями за спиной. Но казалось, что это не трогает её. На самом деле, так и было. Её мало заботило, что её персона стала самой скандальной в Джеррико. за последний год 100. Нора более чем удивилась появлению Лекси, но обрадовалась, что она выбралась из своей раковины. Правда, состояние подруги всё ещё волновало Нору. Казалось, что перед ней кто-то другой, а не Лекси Рэндол, кто-то, кто надел её тело как костюм. Уроки прошли в лёгкой дымке. Лекси оставалась безучастной к тому, что творилось вокруг. Она-то и в школу приехала лишь потому, что больше не могла оставаться в своей комнате, которую она сама же и превратила в тюрьму. Он не звонил? осторожно спросила Нора, когда после уроков они стояли в коридоре. Лекси покачала головой. Нет. Вот и всё, что Норе удалось выжать из неё. Казалось, что все эмоции, все чувства ушли из девушки, и осталась лишь пустая оболочка, действующая механически. Не зная, что ещё сказать, Нора попрощалась с подругой. Но сомневалась, что Алексей услышал её. Оставшись одна, Алексей стала складывать учебники в шкафчик. Нужно было чем-то занять руки, только бы не думать. Она словно поставила в своей голове барьер, но сомневалась, что его хватит надолго. Затишье было временным. "Рад видеть, что ты вернулась", лениво облокатившись о дверцу соседнего шкафчика, протянул Джош. Даже с поломанным носом, даже со следами недавних синяков вокруг глаз, Он продолжал быть самодовольным, занощимым ублюдком. Лексия едва взглянула на него. Она не хотела идти на поводу у него, больше не хотела. И устраивать представления перед студентами, которые не отводили от них класс, она тоже не собиралась. Поэтому, повесив сумку на плечо, Лексия пошла прочь, делая вид, что не замечает Льюиса. «Знаешь, я решил, что смогу принять тебя обратно. Пусть ты и недостаточно хороша для меня». С весёлым смешком в нагонку ей произнёс Джош. Лекси едва замедлил шаг, ощущая, как в душе собирается злость. Нет. Это была не просто злость. Её буквально распирало от ненависти и ярости к этому рази, который искалечил ей жизнь. И она устала быть жертвой. Она устала, что этот монстр вытирает об неё ноги и словно игрушку использует ради своих жестоких забав. Призывая себя к спокойствию, Лексе Жалокулаки сделала несколько глубоких вздохов. Она не остановилась, не обернулась. Её мысли и действия в данный момент были направлены на месть, пусть и не такой, о которой она мечтала. Но она сотрёт улыбку с лица этого урода. Лексе вошла в спортзал, где сейчас никого не было. Дошла до кладовки, в которой хранился спортивный инвентарь. Открыла дверь и взяла одну из бейсбольных бит. Жмая её в руках, Девушка вышла через дверь, которая вела прямо на улицу. Обогнув спортзал, Лекси вышла на парковку и дошла до места, где Джош оставлял свою машину. Бросив сумку на асфальт, Лекси крепко ухватила за рукоятку биты и размахнувшись со всей силы, ударила по лобовому стеклу Джошу. Стекло треснуло, Лекси нанесла ещё один удар и полностью разбила его. А потом она била и била, сбивая боковые зеркала. оставляя глубокие вмятины на черно-красной полировке. Вокруг стала собираться толпа, но никто не решался подойти к ней, просто боялись, что она может наброситься с битой на людей. «Идиотка, ты что делаешь?» – бешеным голосом закричал Джош, когда выбежал на улицу. Он как раз радовался своей очередной победой над Лекси, когда ему сообщили, что здесь творится. «Брось биту!» – вопил Джош, но Лекси не отреагировала. – Дай сюда эту чертову биту! Он попытался вырвать биту из ее рук, но Лексия замахнулась и с ненавистью, посмотрев на него, холодным голосом пообещала. – Подойдешь ближе, я раскрою твою чертову башку! Ему ничего не осталось, кроме как отступить. Удерживая его в своем поле видимости и держа биту на готове, Лексия подхватила сумку и быстро ушла с парковки. Все, кто стоял на ее пути, разошлись в стороны. Не желая разделить участь Джоша Лиса, среди студентов пошёл слух, что Рендел сошла с ума.